эпилог. «Папа, папа!» Алексей замер на несколько секунд и тряхнул головой. «Да нет, показалось!» Прошел еще несколько метров по берегу и снова услышал. «Папа!» Даша и Люси дома с Ариной. В последний раз бывшая жена отпускала их с ним пару месяцев назад, так что в этот раз он улетел в гордом одиночестве. На мгновение возникло совершенно идиотское предположение, что Арина и девочки решили сделать ему сюрприз, вот и прибыли следом. Надежда на это была такой глупой, но такой нужной, что Ковалев даже на мгновение в это поверил. За прошедшие два года, которые миновали со дня, когда они с женой развелись, он все еще не терял веры в то, что сможет вернуть семью. Арина не торопилась замуж снова. Увлеклась открытием собственного дела, которое смогла организовать после их развода но и его к себе не подпускала, как ни старался. Максимум, что она сделала, позволила ему быть отцом для Люси и Даши. Таким, каким это было возможно в сложившихся обстоятельствах. И Ковалев этот шанс не упускал. Он все же обернулся, его сердце пропустило удар. В паре метров от Леши стоял и хмуро смотрел на него мальчишка, в котором он не без труда, но все же узнал, Антона. Взгляд тут же метнулся дальше вдоль линии берега, нашел Нину. Ковалев еле сдержался, чтобы не развернуться и не сбежать куда подальше, пока она торопливо шла к ним. Он молча дождался ее приближения, а когда она отправила сына погулять, сложил руки на груди. Что это за новости, когда чужой ребенок звал его отцом? Антошка помнила о том, что два года назад они чуть не стали семьей? Или это сейчас, Нина заметив Алексея на узкого сына? — Привет! — поздоровалась она, пока Ковалев всматривался в черты ее лица. Она очень изменилась за прошедшее время. Стала не такой холеной и ухоженной, лицо чуть оплыло, а взгляд потух. А я думала, что мне показалось. А потом Антон сказал «папа» и к тебе побежал. Я даже не думала, что он все еще тебя помнит. Тем более так, — затараторила Нина. А мы вот тут гуляем. Ты тоже где-то рядом остановился? Ковалев инстинктивно замотал головой. Он не врал. И впрямь жил совершенно в другом месте, а сюда приехал просто так. Говорили, что здесь самые красивые закаты. «А я сейчас одна. С ваминым мы расстались. Он меня ославил на весь мой город», — продолжила Нина. Она сжала челюсти, ее лицо превратилось в хищное и некрасивое. И как раньше, глядя на нее, Леша умудрялся думать, что привлекательнее женщины не встречал. «Так что теперь я совершенно свободна». Нина посмотрела на него выжидательно и, как ему показалось, с затаенной алчной надеждой. Она облизнула губы: то ли пересохли, то ли просто хотела таким образом показать, что вновь готово на многое. Я вас не знаю, извините, вдруг ответил Ковалев, немало удивляя даже самого себя, и, быстро развернувшись, ушел размашистым шагом. Ёкнуло ли у него что-то в сердце, когда увидел Нину? Глупо было бы врать себе, что нет, но это была всего лишь ностальгия по прошлому, в том числе по себе самому. Там он был влюбленным и окрыленным. Там он был совсем другим. Но на этом все. Больше ему не нужны ни Нина, ни Антон, ни отношения, в которых раньше Алексей нуждался, как в кислороде. В одну реку войти дважды было нельзя. Жаль только, что эта простая истина как нельзя лучше подходила и к его отношениям с бывшей женой. Но он сотворил это со своей жизнью сам, ему и отвечать. «Знаешь, что я тебе скажу, сестра?» задумчиво глядя на Игоря, спросила меня Виолетка. Она подсеживала вино из бокала, расположившись на перилах террасы. Здесь мы с ней устроились, чтобы встретить прекрасный ранний августовский вечер. Тот, который словно прощался с нами, напоминая о знойном лете, что стремительно катилось за горизонт. — Что ты мне скажешь, сестра? — улыбнулась я, подливая ви еще немного сухого белого. Она недавно бросила кормить, и сейчас у нее был первый винный релакс за последние пару лет. — Морозов прям кремень! Я думала, он не выдержит и скажет тебе, что отправляется на поиски более сговорчивой женщины». Я вздохнула и посмотрела на Игоря, который вовсю орудовал у мангала вместе с мужем Виолетки. Чуть поодаль от них в коляске спал племяж а Даша и Люся забрались в домик на дереве, который им соорудил Морозов, и расследовали там какое-то детективное дело. «Ну, его никто не держит», расплывчато ответила я, отпив глоток из бокала. Виолетта состроила мордочку. «Да уж», «Нет, он просто герой!» – покачала она головой. Усмехнувшись, я потянулась за кусочком сыра. Наши отношения с Морозовым были довольно странными. С одной стороны, мы общались на постоянной основе, и вроде как нас вполне можно было назвать мужчиной и женщиной, которые встречались. С другой стороны, полноценными эти самые встречи было не назвать. И я не только об отсутствии секса. Мы словно были не до конца близки во всем, и причиной тому были я и мои сомнения. Кажется, дождь намечается. Посмотрела я на небо, которое с востока стало затягивать пеленой. Да вроде не обещали. Пожала плечами Виолетка, допив вино. Но коляску через полчаса в дом все же завезу. Я не ошиблась. Дождь начался как раз в тот момент, когда мужчины дожарили мясо. Ужинать пришлось вовсе не на террасе. Ливень все усиливался. Он бил по крыше, стучал мерно по окнам и стенам. Я не могла заснуть, хотя все остальные обитатели дома уже вовсю дрыхли, убаюканные звуками летнего дождя. Все, кроме Морозова, которого устроили в гостевой комнате по соседству и который, кажется, вовсю сражался со стихией прямо у себя в спальне. «Черт!» – послышалась приглушенная, и я, вскочив с постели, накинула на плечи халат и пошла посмотреть, что происходит. Когда после стука вошла к нему в комнату, оказалось, что Игорь установил посреди пола пластиковый тазик, в который и капала вода. «Господи, как так вышло?» – ужаснулась я. «Крыша потекла, что ли?» Морозов почесал в затылке. «Завтра золотаем». «Ну да, потекла. Причем вторая пробоина прямо у меня над головой». Он указал на подушку, на которой расползлось мокрое пятно, что становилось все больше с каждой каплей, падающей вниз с потолка. «Блин, как мне неудобно!» – пробормотала я. «Да ладно!» – заверил меня Игорь, отмахнувшись. И я решилась. Наверное, мне и нужно было всего ничего. Побороть свои сомнения и страхи. А для этого хватило и крохотного повода. Подойдя к Морозову, я решительно взяла его за руку и увлекла следом за собой в свою комнату. Он не сопротивлялся, пошел, не говоря ни слова, а когда я закрыла за нами дверь, взглянул вопросительно. «Я...» — начал он, но я закрыла его рот ладонью. «Ничего не говори», — выдохнула в ответ и, убрав руку, запечатала его губы поцелуем. Через мгновение нас охватил такой жар страсти, что очень скоро он стал нестерпимым. И с каждым мгновением становился все сильнее, пока не растекся по венам пониманием. Все так, как должно быть. А впереди у меня была счастливая и свободная жизнь. Без обманов, измен и недоверия. Потому что не только Игорь, но и самое главное я, знали простую, но в то же время сложную вещь. Если кто-то считает, что я буду терпеть унижение, закрывать глаза на ложь, чтобы только остаться при мужчине, если кто-то думает, что женщина в принципе не цельная отдельная личность, с которой стоит считаться, может идти к черту. Потому что каждая из нас должна четко уяснить для себя одну важную вещь. Когда тебе делают плохо и больно, ты просто обязана дать отпор и сказать четыре слова. «Со мной так нельзя».